Смолкли честные, доблесно павшие, Смолкли их голоса одинокие, За несчастный народ вопиявшие, Но разнузданы страсти жестокие. Вихрь злобы и бешенства носится, Над тобою страна безответная, Все живое, все доброе косится. Слышно только, о ночь безрасцветная, Среди мрака тобою разлитого, Как враги торжествуя скликаются, Как на труп великана убитого Кровожадные птицы слетаются, Ядовитые гады сползаются. Стихотворение написано в 1874 году Под влиянием судебных процессов Над революционерами. В 1877 году оно было передано петербургскую тюрьму, приговоренному к каторжным работам рабочему революционеру Петру Алексееву. Впервые напечатано в журнале «Земля и воля» 1879 год, номер пятый, страница пятая.